Глава вторая. Сигнал аварийной тревоги застал старшего советника Карса непосредственно в постели единственной дочери императора северных сварогов, ее высочество принцессы Станы. В каковую постель он был коварно затащен самой принцессой буквально в считанные минуты, когда явился в ее каюту по ее же вызову. Принцесса еще с самого начала полета положила глаз на старшего советника. И дело тут было вовсе не в романтической, равно как и страстной влюбленности или в неуемной похоти ее высочества. Просто Стана была нормальной женщиной, кстати, незамужней, которой, естественно, время от времени требовался мужчина. И Карс на эту роль подходил лучше всего, поскольку был, во-первых, соплеменником, а во-вторых, наиболее соответствовал ее вкусам. Конечно же, был еще экипаж невредимого во главе с бравым капитаном у ну, людей Стана намеренно не принимала в расчет. Но обжегшись несколько лет назад на большой и бурной любви к молодому военному астронавту в чине лейтенанта, принцесса зареклась на будущее дарить свое сердце и тело представителям этой романтической, но опасной профессии. Пока Стана оставалась заложницей, планом ее было, прямо скажем, трудновато осуществиться. Но после спасательной планеты земляне в знак доброй воли ее отпустили, и принцесса не замедлила воспользоваться своей свободой и красотой. карс был обречен. То, что тревога не учебная, было ясно хотя бы потому, что перед тем, как взахлеб взвыл аварийная сирена, сотряс взрыв, от которого старший советник, не выпуская, впрочем, из объятий прекрасную стану, В том, что принцесса прекрасна, он не сомневался и раньше, а теперь убедился в этом, что называется, самолично окончательно. Рухнул на пол. Сложность ситуации усугублялась еще и тем, что ее высочество объятий тоже не разжало и в категорической форме потребовала продолжить столь успешно начатое ими дело. Приказ особо королевской крови – закон для подданного империи, и Карс не посмел отказаться проявив при этом истинно мужской сворожий характер. Так что, когда полуодетая парочка выскочила из каюты в коридор, тревога была в полном разгаре. Накануне имперский крейсер класса А невредимый благополучно вышел на орбиту вокруг Земли, экипаж и пассажиры, за исключением Стана Карса, активно готовились к высадке и ничего не предвещало беды. Да и какой беды можно опасаться возле планеты, цивилизация которая не доросла еще даже до искусственных спутников. Позже старший советник Карс с горечью заметит, что катастрофа случилась из-за значительной недоукомплектованности экипажа, то есть в сущности взвали часть за происшедшие на людей. Но принцесса Сварога возразит, что ответственность целиком и полностью лежит на них, Сварогах, поскольку на крейсеры самым грубым образом нарушался боевой устав, каковой, как известно, написан кровью и должен был выполняться, несмотря ни на какую недоукомплектованность. Но все это было позже, а пока... В руку скомандовал Карс, застегивая одной рукой комбинезон, другой потащил еще не пришедшую в себя принцессу по коридору. И тут их настиг второй взрыв, а следом за ним и третий. Пол стал дыбом, погас свет, явственно запахло горелым. Зажглось аварийное освещение, и в его тускло-желтоватом свете вдруг зазвучал по громкой связи до неузнаваемости измененной болью голос капитана Грапа. «Внимание всем! Корабль подвергся неожиданной ракетной атаке. Выведены из строя рубка управления, главный реактор и грузовой отсек. Уничтожены оба космокатера. Повторяю, уничтожены оба космокатера». Над реактором утрачен контроль, и с минуты на минуту ожидается взрыв. Я тяжело ранен. Приказываю всем без исключения немедленно покинуть корабль в аварийных модулях. Повторяю. Всем немедленно покинуть корабль в аварийных модулях. Штурман и первый пилот погибли. Я теряю сознание. Прощайте. Карс, позаботься. Голос капитана прерывался. «Это невозможно!» – прошептала принцесса, и Карс, как ни странно, расслышал ее сквозь вой сирены. Он быстро огляделся, судорожно соображая, где находится ближайший люк аварийного модуля, и, сообразив, рванул по коридору, таща за собой принцессу, словно большую механическую куклу, которая, к счастью, умеет самостоятельно передвигать ногами. Аварийные модули на боевых кораблях – это последние надежды экипажа, точнее, тех членов экипажа, кто к моменту, когда модули уже совсем необходимо использовать, сумели остаться в живых. Если выброс модулей осуществляется в открытом космосе, то остается шанс, что их подберет спасательная команда или противник. Если же сие происходит вблизи планеты, то модули, снабженные одноразовыми двигательными установками, а также необходимым запасом кислорода и пищи, способны совершить посадку в автоматическом режиме, причем не сильно при этом удаляясь друг от друга, видимо, для того, чтобы, опустившись на поверхность, временно спасённый не чувствовал себя одиноким. Когда в невредимые попали первый раз, люди, что называется, собирали вещички, которые, в общем-то, и собирать было нечего, кроме личного оружия, с которым они покидали пьяну и скудных остатков боеприпасов, Они взяли лишь кое-какие продукты на первое время из продовольственных запасов крейсера и еще удобные рабочие комбинезоны из прочной, но весьма обычной ткани, чтобы не смущать жителей мирной Аргентины советской и немецкой военной формой. Конечно, велик был соблазн захватить с собой пару-троечку, например, импульсных излучателей, а также миниатюрных и крайне полезных переводчиков. Но капитан Граб и старший советник Карс, поддержанный экипажем, провели серьезную разъяснительную работу, убедительно рассказав, каким непоправимым последствием может привести появление на технически слабо развитой планете образцов оружия, действие которого основано на еще неоткрытых местной наукой физических законах. Вопрос с районом высадки был уже решен в пользу Аргентины. Немцы решили его для себя давно, Русские же находились в свойственных им тяжких сомнениях вплоть до последнего момента, пока здравый смысл, инстинкт самохранения и чувство товарищества по отношению к немцам не взяли вверх. Все прекрасно понимали, что в Советском Союзе 1943 года их ждала только смерть. «По-моему, это тревога», – догадался Михаил Малышев, упав на Рудольфа Майера. «Миша, подымись!» — попросил пулеметчик, охрипший от напряжения голосом. «Это ведь раздавить человека недолго!» «Связи с рубкой нет», — доложил стихарь, безуспешно тыча пальцем в клавишу на пульсе дисплея. «Может, учебная?» — предложил Велга. «За два часа до посадки?» — удивился Дитс. «Сомнительно». «Разрешите, я схожу, узнаю», — вызвался Херенец. «Пожалуй», — кивнул обер-лейтенант, только он не договорил, потому что крейсер крепко тряхнуло второй раз — и тут же следом третий. А после уже никто не успел задать ни одного вопроса и высказать какого-либо предложения. Умирающий капитан Граб объяснил всем все раз и навсегда. Аварийный модуль рассчитан максимум на двоих, и земляне, благодаря стараниям капитана Граба, знали, с кем и в какие именно люки им следует прыгать в самом крайнем случае. «Подобная ситуация в ближайшем обозримом будущем практически исключена», наставлял их капитан Невредимого. «Но я обязан объяснить вам устройство наших спасательных шлюпок и то, как ими пользоваться». Он не только объяснил. Он даже провел с ними пару учебных тревог. И теперь, шагая вслед за сержантом Сергеем Вишняком в аварийный люк, Александр Вилга с благодарностью вспомнил уроки капитана Грапа и пожалел его. Они пристегнулись... Вилга ткнул пальцем большую красную кнопку на пульте и ускорение вжало их в кресло. Аварийный модуль благополучно отстрелился от гибнущего корабля. Прямо перед ними автоматически включился экран внешнего обзора. Конечно, по своим размерам он не шел ни в какое сравнение с экраном в рубке управления невредимого, но и на нем было прекрасно видна на фоне звезд косо освещенная с одного бока солнцем изящная громада крейсера. Левый нижний край экрана пересекала серебристо-голубая полоса атмосферы Земли, и туда, по направлению к ней родимой, устремились четыре огненные точки, аварийные модули имперского крейсера невредимый. «Гляди, сержант!» — воскликнул Александр. «Один, два, три, четыре! С нашим, значит, пять. Кто-то еще спасся!» «Может быть и так, без особого энтузиазма», — заметил на это Вишняк. Только вот о том, что мы спаслись, говорить пока рановато. А вам вообще, товарищ лейтенант, не кажется, что что от нас таким вот Макаром просто захотели избавиться, ну чтобы, к примеру, не возиться. Крейсер-то вон целёхонько висит. Александр удивленно посмотрел на своего сержанта и открыл был рот, чтобы ответить, как тут экран превратился в маленькое слепительное солнце, а когда они обрели вновь способность видеть, он уже был мертв и не показывал ничего, кроме их собственных тусклых отражений в мутно-серо-зеленом стекле. Говорят, что хуже нет, чем ждать и догонять. Но и эти занятия можно разделить по степени их, так сказать, противности. Согласитесь, что догонять знакомую симпатичную девушку, которую вы случайно заметили на другой стороне оживленной улицы, это одно, а ушедших далеко вперед товарищей по учебе или работе совсем другое. Скучно и невесело сидеть в очереди к зубному врачу. Ну уж совсем погано ожидать смерти или, быть может, спасения. Да еще в такой ситуации, когда от любых твоих действий или наоборот, полной пассивности, абсолютно ничего не зависит. Плохо еще, конечно, было то, что в аварийном модуле Александра Вилги и Сергея Вишняка при взрыве к разгорелась разгорела вся оптика. Экран внешнего обзора ослеп, иллюминаторы в модуле предусмотрены не были, и, следовательно, лейтенанту и сержанту ничего другого не оставалось, как пялиться в пустой экран или друг на друга. Теоретически им было известно, что металлопластиковая капсула, в которой они теснились, словно два зародыша в одном яйце, устроена таким образом, что сама доставит их на поверхность родной планеты. Но это только теоретически. Практически же оба впервые попали в такую ситуацию, когда их знания, умения и боевой опыт оказались совершенно бесполезны. Одно утешало — планета, на которой они падали, действительно была родной. «Господи!» — вздохнул Вишняк, когда молчание стало нестерпимым. «Хоть бы на Землю попасть, а не в какое-нибудь море!» «Да уж!» — мрачно поддержал его Александр. «Я сам об этом только что подумал. Только теперь и начинаешь по-настоящему осознавать, что Земля наша матушка...» на три четверти или около того покрыта водой так много ужаснулся сержант которому в свое время удалось закончить только четыре класса начальной школы вот именно что много подтвердил лейтенант и хорошо если у моря а не в океан скажем правда я припоминаю что граб что то рассказывал насчет того что эта штука он постучал кулаком по подлокотнику кресла в случае необходимости может служить и лодкой так то она так почесал в затылке сергей да все же лучше оказаться на твердой земле я лично то и море никогда не видел а вот это ты врешь сержант лукаво покосился на него велга видел ты и море и океаны ведь когда же оскорбился Вишняк. а из космоса э, -э, э и правда ошарашенно признал правоту лейтенанта сергей и неожиданно захохотал смешно получается — объяснила она, смеявшись. — Вблизи ни одного моря не видел. Зато видел все моря и океаны издали. Рассказать, кому у нас в Рязани, ни в жизнь не поверит. — И вообще, повидали мы то, чего, наверное, никто не видел, а, товарищ лейтенант? — Да уж, что повидали-то повидали. — повидали. Мне вот что интересно. После непродолжительного молчания снова заговорил сержант. — Мы сейчас падаем или плавно опускаемся? «Потому что как если падаем?» «Опускаемся, опускаемся», – успокоил его Вилган. «Это я точно знаю. Откуда? Ты на самолете летал когда-нибудь?» «Не доводилось». «А я один раз летал. Так вот, когда самолет попадает в так называемую воздушную яму, он как бы падает на несколько метров или даже десятков метров вниз. Когда такое происходит, появляется ощущение, что твой собственный желудок вот-вот выпрыгнет наружу. «У тебя есть такое ощущение?» Сергей прислушался к себе и честно заявил, что подобных ощущений он в своем организме не наблюдает. «Вот поэтому я и думаю, что мы опускаемся, а не падаем», с удовлетворением заявил Александр. «Хорошо, если так», — в очередной раз вздохнул сержант. «А как мы знаем, что уже на земле? Ведь не видно ж хрена. «Ты забыл, что капитан Граб рассказывал? Люк, по идее, должен автоматически открыться. Да помни я!» Просто молчать больно утром Когда говоришь, вроде как легче становится. А жалко грапа. Хороший был мужик, что не говорю. И подумав, добавил. И всех остальных на невредиум тоже жалко. Ты же думал, что нам специально это все подстроили. А теперь жалеешь. Думал. Да мало ли что я думал. Теперь вот не думаю. Десять парашютов, по два на модуль, бесшумно плыли сквозь ночь, приближаясь к земле. «Товарищ лейтенант, смотрите! Звезды!» Вилга поднял голову. Сквозь распахнутый люк, откуда-то из невообразимого далека, ему слабо мигала парочка тусклых звезд. «А ведь я там был», — подумал он, расстегивая привязные ремни. И оказалось, это вовсе не так уж далеко. Летают разумные. Дело техники всего лишь. Интересно, где мы очутились?» Он попытался припомнить положение корабля относительно земли на время катастрофы и быстро понял, что это бесполезно. Невозможно вспомнить то, чего просто не знаешь. Ладно, товарищ лейтенант, как бы прочтя его мысли, подмигнул Александру Вишняк. Самое главное, мы на твердой земле, значит, как-нибудь разберемся. Разрешите разведать обстановку вокруг. Пока только визуально, разрешил Вилга и потянулся за своим автоматом. «Ты первый, я за тобой». Снаружи оказалось довольно тепло. Они стояли на покатом корпусе модуля, настороженно вглядываясь в сомкнувшуюся вокруг них ночную тьму, втягивали широко раздувшимися ноздрями долгожданный сухой воздух земли и никак не могли понять, рады они возвращению домой или не очень. Как-то сразу стало совершенно ясно, что дом этот слишком огромен, и в нем не так уж много найдется уголков, где такие люди, как они, могли бы чувствовать себя в полной безопасности. Эта ночь была безлунной. Какая-то полупрозрачная кисия равномерно затянула небо, и сквозь нее то здесь, то там просвечивали редкие звезды, так что нельзя было разобрать ни одного знакомого созвездия. — Что за черт? — пробормотал Вишняк, задирая голову в зенит и придерживая рукой пилотку. На облака вроде не похожи. Ну, небо как небо, пожал плечами Александр. Мутноватая, правда. Интересно, где наши? Ни хрена не видать. Мутное небо, саркастически хмыкнул сержант. Мы же не в городе. Щел бы ему быть мутным. Может, дым? Чуешь, горю пахнет. Чую. Только горь-то старая. То, что здесь горело, давно головешками стало. Что будем делать, товарищ лейтенант? Кричать или стрелять? Ждать. Сейчас лето, значит, скоро расцветет. А ночью без луны, да по незнакомой местности, только ноги ломать. Э, гляди к Сергею, видишь? Где-то далеко впереди вспыхнул и погас вертикальный луч мощного фонаря. И снова вспыхнул. Снова погас. Короткие и длинные лучи перемежались в определенной последовательности. Азбука Морзе воскликнул Александр. Это наши. А ну-ка. Так. Тра. Что за черт? А. Ж. Д. Ж. Ждем у. Т. Р. А. Ждем утра А. Еще раз. Вот. Ж. Д. Е. М. У. Т. Ждем утра Опять то же самое. Ну и правильно. Мы тоже ждем. Что? Возьмите, товарищ лейтенант. Пока он читал послание. Вишняк успел слазить вниз в кабину модуля и теперь протягивал Александру фонарь из аварийного запаса. Ответить бы надо. Давай. Вилга взял фонарь, подумал, что-то припоминая, и замигал в небо. Понял вас, понял вас, понял вас. В ответ получил. Видим, рады, ждем утра, конец связи. И выключил фонарь. Они уселись возле открытого люка. Со всех сторон окружающих ночь родной планеты казалось гораздо более враждебной, чем слабое перемигивание лампочек на мини-пульте в кабине аварийного модуля, созданного чужим разумом и чужими руками. Сергей Вишняк оперся на локоть, принимая полулежачее положение, привычно похлопал себя по карманам гимнастерки и тяжело вздохнул. Куриво кончилось давно и у всех. — Давно хотел вам сказать, товарищ лейтенант, — кашлянул он, «Да все как-то не с руки было. Что именно?» «Да вот насчет милосердия Бога, этого ихнего, а что такое?» «Да ведь это сломалась штука-то». «Как это сломалось? Что ты плетешь?» «Вовсе я не плету», — слегка обиделся сержант. «Давно уже сломалось. Аккурат, как мы спасательную планету покинули. Я говорить не хотел, чтобы наших сварогов не расстраивать». — Да и нам так лучше, а то еще неизвестно, чем бы все кончилось. — А ну покажи, — потребовал Вилга. Вишняк вздохнул, сопя полез в вещмешок и достал оттуда завернутую в тряпицу драгоценную пирамидку. Смотрите сами. Милосердие Бога было мертво. Исчезло теплое желто-оранжевое свечение, растворились и пропали дивные цветные тени в глубине. Лейтенант держал на ладони четырехгранную пирамиду из неизвестного материала. Темную и холодную. «Сдохла!» — с сожалением в голосе сказал Вишняк. «Я ж говорил!» «Да, действительно, жалко, однако. Хотя нам вроде и все равно. И все равно жалко. А, Сережа? И не говорите. Я как заметил, так сердце прямо кровью облилось». Как будто у меня дружка близкого убили. Но делать-то нечего. Терпел, молчал. Ты молодец, печально похвалил его Александр и протянул сержанту мертвое милосердие назад. Возьми, спрячь. Может, еще и пригодится на что-нибудь. Орехи колоть, — горько попросил сержант. Но пирамидку взял, аккуратно обернул тряпицей и спрятал вещь-мешок.